Мы оставили армию Александра на высотах Гентукуша, так как Бес занял должно быть узкое ущелье севернее Шибарского перевала, расположенного на высоте всего 3000 метров и весьма удобного для перехода, да еще, пожалуй, верховья реки Бамиан, то Александру пришлось использовать один из довольно трудных и высоких перевалов, лежащих восточнее. Подъем с южной стороны в это время года не представлял особой трудности. Снег стаял, и на высокогорные пастбища выгнали скот. Однако там, где не было леса, возникла нужда в топливе, а по ту сторону перевала спуску мешал еще не стаявший мягкий липкий снег. Но самое худшее ожидало войско в открывшихся ниже ущельях. Там не было никакого провианта, так как противник угнал стада с горных пастбищ. Бес, кажется, позаботился об этом не только у Шибарского перевала, но и повсюду, где проходило войско Александра. Выход из положения был один — питаться мясом собственных лошадей. Переход через высокие перевалы занял, по свидетельствам древних авторов, не менее 15 дней. Войско мерзло, голодало, роптало — но все же продвигалась вперед по склонам и ущельям, пока не вышла к открытым долинам. Вид, который открылся воинам на Иранском плато, не шел ни в какое сравнение с тем, что они увидели теперь. С одной стороны склоны высочайших, упирающихся в небеса гор с долинами, заросшими буйной растительностью, с другой печальная пустыня, с небольшими островками, холмами, покрытыми растительностью, редкими источниками и очагами человеческой цивилизации. Самые полноводные реки, текущие там, в конце концов, иссякают в песках. Страну, занимающую обширный склон горного массива, называют Бактрией, а расположенной далее среди моря песков огромный полуостров Сагдианой. Пустыня, начинающаяся отсюда, казалось бесконечной. Про иранское обширное высокогорье уже знали, что его можно пересечь, а о том, что находится по ту сторону этих пространств на северо-востоке, ничего не знал никто. Тем не менее, эта величайшая из пустынь не сулила покоя. Господствовали в ней не только песок и ветер, но и кочующие племена. Их называли скифами, саками или, по названиям их племенных союзов, массагетами, дахами, харазмиями. Они появлялись со своими шатрами на окраинах возделываемых земель, потом исчезали и где-то вдали лелеяли мечты о новых захватах. Они были опасны не только для Сагдиана и Бактрии, но и для всего Ирана. Поэтому в этой пограничной зоне иранский элемент был монолитнее, чем где бы то ни было. Поселения крупнее, Мараканда и Керополь имели крепости, воля к защите от злонамеренных варваров сильнее. Наконец, местные жители считали, что власть Ахименидов, владычество близких по крови персов, все-таки меньше из зол. Правда, и кочевники говорили большей частью на иранских наречиях, но различие образов жизни оказалось слишком велико, подозрительность жителей богатейших земель слишком оправдана, и зависть обитателей пустыни вполне понятна. Вот почему, вопреки своему окраинному положению, и Бактрия, и Сагдиана были опорными пунктами Ирана, более того, средоточием иранцев. Именно отсюда Александру угрожала народная война со стороны тех, для кого по самому их положению она была привычным занятием. Но сможет ли Бесс, правильно распорядившись этими силами, организовать новый мощный отпор? Что касается Александра, то он и на этот раз решил дать сперва созреть готовящемуся сопротивлению. Победа над сильным кажется особенно внушительной, и тогда слабые сдадутся сами. После Гавгамел враг так и не мог собраться с силами, хотя времени у него было достаточно. Ну, а что успел сделать без? за зиму и весну? Использовал ли он время... Окрепло его войско или ослабело? Бес стал жертвой собственной выжидательной политики. Это был человек, склонный к красивому жесту, громким речам и показной самоуверенности. Человек, который умел привлекать к себе людей, но не умел их удерживать. Его хватило на убийство Дарья, на захват царского венца и на назначение сатрапов, которым он не мог предоставить... Сатрапий. Так он послал Барзана в Парфию, а Сати-Барзана в Арию. Все это он делал под влиянием минуты, в крайнем возбуждении. А зима принесла раздумье, и тут без сник. Ему явно не хватало подлинной цельности и сколько-нибудь убедительного плана действий, который увлек бы и колеблющихся. Если бы он был одним из тех великих организаторов, чья непрестанная деятельность не оставляет места и мысли об отдыхе, то как бы успешно использовал он это время? Между тем создается впечатление, будто бес жил робкой надеждой, что Александр обойдет Бактрию стороной и направится в Индию. Когда Александр все-таки явился сюда летом 329 года до н.э., он не нашел ни полководца, ни войска, готовых сразиться с ним. Вражеское сопротивление рассеялось само собой. Правда, Бес мешал передвижениям македонин, разорением страны, но он и не думал о нападении на врага, находившегося в довольно жалком состоянии и сильно ослабленного нехваткой лошадей как легко было запереть в опасном ущелье утомленного маршем противника. Что же предпринимает Бесс? Он без боя оставляет Бактрию и, перейдя разлившийся Окс, Амударью, удаляется в Сыгдиану. Александр следует за ним туда, и Бес упускает свой второй шанс занять труднейшую переправу. На что надеялся теперь Бесс? угадать нетрудно, уйти вглубь пустыни и в союзе с кочевниками систематическими набегами изматывать войска Александра. Это означало сдать не только Бактрию и Сагдиану, но и вообще все обжитые земли. К тому же союз с кочевниками походил на союз с Вельзевулом против дьявола. То, что он без боя отдавал родную землю врагу, лишил его соратников. Бес не учел того, что готовность к жертвам рождается только из подогреваемой воинской доблести, что ему необходимо было обороняться наступательно, что даже и небольшие успехи, которые мало что решают, способны ощутимо подбодрить войска. Отказавшись от военных действий, он потерял доверие. Сперва отпали бактрийцы, они просто вернулись домой, Вскоре сагдийцы предали его, указав дорогу особому отряду, которому Александр велел разыскать Бесса. Он был схвачен в каком-то селении, оставленный почти без защиты. Не оказав сопротивления, Бесс, цареубийца и вероломный мятежник, трусливо сдался. Обнаженного в железном ошейнике его заставили ждать Александра на обочине дороги. Царь дал приказ сперва бичевать его, а затем отправить в Бактры для последующего суда. Казалось, больше не было нужды продолжать войну, и можно в мирных условиях осваивать завоеванную территорию. Еще в Бактрах Александр возобновил связь с Арией и назначил сатрапом Бактрии и Сагдианы Артабаза, что было воспринято местной знатью как дружественный жест и вызвало чувство благодарности к царю. Аорн пришлось укрепить, а в Арии заменить ненадежного Арсака Стасанором. В этой провинции и после военных успехов требовалась твердая рука. Что касается усмирения Сагдианы, то здесь символично было поведение мага Магодера, перебежавшего от Бесса к Александру, которое было похоже на предательство местной знати, выдавшей Бесса. Теперь войско могло без затруднений двигаться по персидской царской дороге до Марканды, столицы этой провинции. Гонницу пополнили без труда и дошли до Яксарта, Сырдарьи, нигде не встретив противника. На этой реке, которая была границей между персами и скифами, царь решил основать очередную Александрию. Здесь, на краю света, предстояло возникнуть городу, населенному эллинскими наемниками, македонинами а также местными жителями, отсюда должна была исходить дальнейшая эллинизация Иранского Востока.